Глава 27. Казалось, протяни руку вверх и коснешься каменных сосулек, враждебно встречающих лодку с игроками. Пьем зелье, разбиваем об себя краску и сигаем за борт. Не разбегаемся, держимся вместе. Страж, ты первый. Вокруг головы эльфа появилась полупрозрачная сфера, и он легко вскочил на банку. Бульк, игрок солдатикам ушел под воду. Кубик, Макс, Вова, дроид. «Илья!» «С Богом!» — выдохнул Муром, набрал воздуха в легкие и рыбкой нырнул в почерневшую воду. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, друг», — Пробормотал эльф и сиганул с лодки, чудом избежав столкновения со сталактитами. Под водой было неуютно. Алеша поморщился, представив на своем месте Мурома. «Да, его телосложение поможет воину продержаться под водой минут десять, но как же это должно быть страшно!» Идти в неизвестность без пути назад. Вижу ход. В отрядном чате появилось сообщение от Ильи. На два часа. Плыву туда, следуйте за мной. Принято, с облегчением отписался Алеша. Кубик, страж, смотрите по сторонам. Получен урон. Уровень жизни снизился на 80. 100 урон, оружие плюс сила, минус 20, броня. Итого 910 из 1010. «Русалы!» – тут же отбил в чат Алёша. «Пьём зелье, плывём быстро! Завезнем в бою будет вайп отряда!» «Макс!» – вмешался Вовочка. «Готовь свою массовую хилку!» Э, Вова, ты чего удумал?» Алёша увернулся от очередного удара трезубцем и принялся выискивать в чернильной воде рыжего дворфа. «Мужики, достаньте огненное оружие!» «Вова, не надо!» Алёша уже понял, что сумасшедший дворф собирается сделать. «Макс, давай!» – не обратил никакого внимания на эльфа доставая сферу огня. «Получен урон. Уровень жизни снизился на 78. 98 – урон оружия плюс сила, минус 20 – броня. Итого 810 из 1010». «Ой, дурак!» – прошептал Алеша, отмахиваясь от русала луком черного змея. В следующую секунду вода вскипела, а бар жизни игроков разом просел на две трети. Макса окутало золотистое свечение, которое, пульсируя в такт его сердцу, волной разошлось по сторонам, вылечивая игроков. Уровни жизни тут же поднялись до двух третий. Хилки бросил в чат Алёши и пробурчал, а точнее пробулькал себе под нос. «И шевелим плавниками! Тьфу ты, ластами!» Получен опыт. Плюс 240 опыта. До уровня осталось 9412. Получен опыт. Плюс 240 опыта до уровня осталось 9172, получен опыт, плюс 240 опыта, до уровня осталось 8932, получен опыт, плюс 240 опыта, до уровня осталось 8692, получен опыт, плюс 240 опыта, до уровня осталось 8452, получен опыт, плюс 240 опыта, до уровня осталось 8212, получен опыт, плюс 240 опыта, До уровня осталось 7212 Получен опыт плюс 240 опыта До уровня осталось 7732 Получен опыт плюс 240 опыта До уровня осталось 7492 Получен опыт плюс 240 опыта До уровня осталось 7252 Получен опыт плюс 240 опыта До уровня осталось 7012 Получен опыт плюс 240 опыта до уровня осталось 6772. Ваша репутация с фракции русалов упала на 300 пунктов. Текущий уровень неприязнь. До враждебности 9710 пунктов. Илья, ты как? Алеша с тревогой смотрел на постепенно падающий бар здоровья своего друга. Макс, хил его. Норма, мужики. Илья уже исчез в темном зеве прохода. Поднимаюсь по туннелю наверх. Лут соберите. Кубик, страж. Алёша уже сам увидел тёмный провал в стене. «Лутайте и за нами, и тайники ищите во все глаза. В третьем зале зуб даю, нас какой-нибудь сюрприз ждёт». Илья успел. Пусть на десятой части здоровья, но успел. Выйдя из водяной ловушки, игрок отписался своим товарищам по отряду, что всё хорошо. И спустя пять минут весь отряд был в сборе. Кубик хвастался найденным кинжалом и упавшими с русалов трезубцами с ракушками, А страж молча отдал Илье несколько кольчуг и груду драгоценных камней. Дождавшись, пока у Макса откатится заклинание массового лечения, отряд не спеша двинулся вперед. Коридор, в отличие от двух предыдущих, теперь поднимался вверх, но корней деревьев не было. Им на смену пришли каменные блоки и мраморные полуколонны, на которых горели вмурованные под потолком магические светильники. Спустя ровно 7 минут игроки вышли в очередной зал. Странно тут как-то, поежился кубик, осматривая ровный ряд зеркал, выставленных вдоль зала. Торжественно как-то. Да и финального босса не видно, подтвердил дроид, тревожно оглядываясь по сторонам. Эльфу мерещились враги в каждой тени. Мужики, вроде в конце зала дверь находится, присмотрелся к противоположной стене Макс. Вот только узко здесь как-то, только по центральному проходу, если пойдем. Страж, Алеша взглянул на эльфа. «Попробуй проберись до этой двери, если что, беги назад, мы прикроем». «Есть!» — коротко кивнул эльф и, окутавшись тенями, вступил на красную ковровую дорожку. Весь отряд внимательно следил за передвижением товарища, приготовившись в любую секунду поддержать эльфа огнем. Страж дошел до половины зала, после чего буквально прилип взглядом к одному из зеркал и растворился серебряной пылью. «Илья Федорович, я понял!» Громко прошептал Вовочка, не решаясь разбивать звенящую тишину зала. «Это же огонь, вода!» «И медные трубы», — закончил замага Муром. «Думаю, мы можем смело идти по этой милой ковровой дорожке. В этом испытании каждому из нас предстоит бороться с самим собой». «Да уж», — хмыкнул Алёша, — «ты прав, тут не подготовишься. Надеюсь, никто из нас не останется в этом зале. С Богом, мужики!» Встречаемся или у входа в данш, или за вон той дверкой. Главное, не выходите из отряда до окончания квеста, добавил Илья. Сдается мне, что цифра 7 здесь тоже неспроста. С чего это, не согласился Макс, Ты просто хочешь видеть то, что хочешь? Деревушка с жителями, у которых сплошь и рядом старорусские имена, квест по мотивам Древней Былины. Ну и куда уж без сакральных цифр 3 и 7, да? «Три семь или дюжина? Именно такая рекомендация по прохождению этой цепочки была в гайдах», покачал головой Илья. «Купленных, кстати, за семизначную цифру». «Да и потом, Макс, ты, может быть, не обратил внимания, но огненных бассейнов в первом зале было 12, Напавших на нас во втором зале русалов было 12. Сейчас перед нами 12 зеркал». Илья пощелкал пальцами. «Макс, я не могу логически объяснить, но я чувствую, понимаешь, что эти цифры и вправду играют какую-то роль». Воин посмотрел настоящего рядом дворфа, который, задумавшись, что-то шептал себе под нос. «Было бы у нас больше времени, Вовочка бы разобрался в этих загадках. Но у нас его нет, тем более страж уже... <кхм> исчез». «Ну, не знаю, Илья, может быть, ты и прав», — пожал плечами жрец. Я просто ну никак не представляю, как мне сражаться против себя же. Огненным жезлом, что ли, его бить? Медные трубы, — внушительно напомнил Алёша. Там может быть все что угодно, но самое главное, что мы должны победить, — это свою гордыню. Ладно, ладно, я понял, — примиряюще поднял перед собой руки Макс. Пошлите уже. Кубика затянуло уже во второе зеркало, а дроида — в пятое. Макс провалился в шестое, а Вовочка следом в седьмое. Алеша замер перед десятым, а дошедший почти до конца зала Илья не смог пройти мимо последнего двенадцатого зеркала.